Глава одиннадцатая Пока Валентина покупала хлеб, Олег стоял и рассматривал полки, замечая, что и продавщица рассматривает его. Вышел без сингала, вошел с сингалом. Олег был готов к тому, что он отпустил какую-нибудь шуточку и напоминал о себе, что в этом времени продавщица чувствует себя элитой общества, тут их никто не выгонит с работы по жалобе клиента и не пригрозишь им, что будешь пользоваться другим магазином. Но женщина помалкивала. «Все, я купила, пошли». С этими словами Валентина подошла к мальчишке. Подожди, неловко ответила Ляля. Конфет хочешь? А у тебя что, деньги есть? Удивилась девчонка. Олег секунду помолчал, рассматривая её гибкую фигурку, ладно обтянутую спортивным костюмом, как видно, дешёвеньким, но очень пришедшимся к лецу. Может, найдутся, улыбнулся он, ощущая себя заезженным миллионером, решившим очесливить провинциалку. Пошли, выберешь. На прилавке стояли Закрытые стеклом отмух несколько вазочек с образцами. Валентина, не колеблясь, указала подбородком на одну из них и шепнула. «Во, подушечки!» «Полтинник за килограмм?» Олег презрительно рассматривал желтовато-сине-зеленые комочки в крупинках сахара. «Да. Пожалуйста, мишки на севере шоколадные, два килограмма!» Обратился он к продавщице. «Он те по шесть сорок пять!» «Носледство получил!» проворчала она, берясь за совочек. "Это моё дело", коротко ответил Олег. Продолчиться было открыло рот, но ничего не сказала. На секунду её женщина с большим опытом охватило странное ощущение, что с ней разговаривает не сопляк мальчишка, а какое-то начальство. Так ему уверенным и холодным оказался голос этого щенка. "Спасибо", не забыл поблагодарить Олег расплачиваясь. Но когда она глянулся, Валентины не было. Он выбежал на крыльцо как раз тогда, когда девчонка, повесив Ароиску с хлебом на рульсе, делала свой велик. Валюшка вырывался у него само собой. Ты чего? Ничего, дёрнула она плечами, не оборачиваясь на растерянного стоящего на крыльце мальчишку. Валюшка. Олег растерянно спустился по ступенькам и встал рядом, заглядывая искательно в лицо девчонки прямо и нахмуренное. Валюшка, что я сделал-то? Но ну голос его прозвучал обиженно и почти Со слезами покусав губы, Валентина развернулась к нему, продолжая придерживать велик рукой. Глаза у неё были серьёзными и неприязненными. "Олег, с остановкой спросила она. Откуда у тебя деньги?" "Деньги?" растерянно переспросил Олег. "У меня? Если ты их украл, то ко мне больше не подходи." По-прежнему неприязненно сказала Валентина. «Нам ворованного не надо». Олег моргал, приоткрывал рот, потом снова закрывал его. Его времени девчонке, которую угощаешь, не пришло бы и в голову. Да не скачало бы даже поинтересоваться, откуда у парня деньги есть. Их хорошо много, еще лучше, а тут... Ну, тикое! С изумлением и одновременно восхищением подумал Олег, не зная, ругаться ему или смеяться. Ну, село! П Почему украл? С трудом выдавил он из себя. Да. Я же видела пачку, Сергей ты бросил Валентина. Там много, откуда у тебя столько? Ты же мне ровесник. Валюшка, я не крал. Олег замотал головой. Я отвечаю, она же хочет, отвечаю, не крал, правда, я вообще никогда чужого не возьму, мне родители дают, а где их тратит-то все лето? Ну что ты наезжаешь, ты не по делу, ты думаешь, что я в ту гоню? Валентина вдруг рассмеялась. Ты, ты так чудно говоришь, проговорила она сквозь смех. Ну ты же в новь посерьёздела. «Если говоришь правду, поклянись, честным пионерским, под салютом, а то сразу уеду, понял?» «Вот это фишка, оба!» — подумал Олег. «Чего она хочет, если скажет, что я не пионер и не прав был, и вообще в агенты ЦРУ запишет?» «Блин!» Призывав на помощь все воспоминания о виденных фильмах и чувствуя себя на редкость глупо, Олег скинул к колбу прямую ладонь и отчеканил. «Честное пионерское, не вру!» И добавил жалобно. «А конфеты, ну хочешь, я их выкину в Алешку?» «Купил? Надо есть!» Поспешно сказала Валентина и засмеялась, когда Олег улыбнулся. «Только погоди, не сейчас, я хлеб отвезу. Поедешь на речку или ты торопишься?» «Я!» Мотнул головой Олег, я на весь день приехал, а про себя вдруг подумал, что это и в самом деле будет здорово провести здесь весь день. Сразу поехать на речку не удалось, несмотря на протесты Олега. Его усадили за стол и обнаружил, что не зная на плотный перекус на приёме стане, он ещё сможет съесть миску творога со сметаной и с сахаром. Валентина мило всё, что перед ней оказывалось, Олег поражался, как ей удаётся сохранять такую фигуру и кожу. Множество его современниц морили себя диетами, но не имели половины валькиных данных. Очень постоялся Олег расспросом валькиную матерь, но она, кажется, думала о чём-то своём и только задала дежурный вопрос, откуда Олег взялся. В гранье насчёт тыкановки сошло и здесь, скорее двое на велосипедах катили по каким-то тропинкам среди рощиц к речке под названием Вязля, оказавшейся совсем недалеко от деревни. Речка танула в лесу, узкой полоской вдоль берега тянулся песчаный пляж, переходящий в отлогое дно. Олег сообразил, что это та же самая речка, которую он видел из деревни в 2001 году и в которой не раз купался просто они с Валькой выехали к ней. В каком-то другом месте. На берегу, тут он был немного пошире, в разных местах лежала сваленная одежда, несколько велосипедов, таких же монстров, как и у Валентины. Несколько человек загорали, но в основном обладатели и хозяева, лежащие на берегу барахла, сидели в реке, как любая молодежь. Они не очень-то понимали, зачем на речку ходить с загаром, если его полно на огородах и просто на улице. Первое. Что Валентина сделала это щедро разбазарила конфеты, оставив себе 3 штуки. Олег своей дуりで отказался вообще, судя по всему, шоколад тут ели нечасто, и он, покупавший без особого материального напряжения во время учебного года, каждый день то Сникерс, то Марс, проникся жалостью к окружающим. Пусть лопают. Обгонишь меня до того берега. Поинтересовалась Валентина, когда шоколад был съеден, и они раздевались около велосипедов. На девчонке оказался чёрно-красный закрытый купальник. Олег обратил внимание на то, что двое мальчишек, игравших в ножички неподалеку, навострили уши, и один толкнул другого в бок, после чего оба уставились на Олег, который вылезал из джинсов. «Попробую», — дипломатично ответил Олег, бросая джинсы на песок и нагибаясь отстегнуть нож. Брови Валентины прыгнули вверх, неподалеку кто-то восхищенно прошептал обмирающим голосом. «Зойкинский ножичек!» «Дай посмотреть», — попросила Валентина, не удержалась. «Дай посмотреть!» Олег выпетнарился, незаметно сбросив пальцем ступор крутоногой кисти, тренировался на дешёвых китайских складных бабочках, и прямо из его кулака выросло широкое, чуть изогнутое лезвие. Недаромно ж называли оборди. По пляжу снова прошёл шепоток. "Зачем тебе такое?" уже возвращая оружие спасилой девчонка. Под «От крокодилы отбиваться с подковыркой из анекдот ответил Олег. "Валентина купилась. Тут их нет." Слегка удивленно возразила она. Олег возликовал. О, видишь, как они моего ножа боятся. Вокруг засмеялись, Валентина, вздернув голову, встала у берега, бросила одному из мальчишек. Скажи, старт, понял? Ага. Тот присел на корточке, Олег встал рядом с Валентиной и искосо на нее посмотрел, подумал, что не отказался бы прийти с ней на дискотеку. А что, если... В этом месте от берега глубоко. Предупредила Валентина, Олег кинул и услышал. Старт. Он понял с первых же гребков, что проиграл. Валентина не плыла, а летела по воде чудовищно быстро кролем или саженками, как тут по-простому называли такой стиль. Олег еще не проплыл и половина расстояния до берега, а Валентина гребла обратно. Остановилась в воде и спросила, «Продул?» Упрямо мотнув головой, Олег продолжал плыть. Вернулся на берег, только пройдя всю дистанцию, когда Валентина уже лежала, растянувшись на песке. Ожидаемых насмешек не последовало, а кто-то из мальчишек сказал, «Валентина». «Здорово плаваешь в городской, только на полрежке отстал». Его поддержали. «Лучше валюшки никто не плавает, чемпионка, и по велику тоже чемпионка». «Это мы еще проверим», – ответил Олег. Валентина приподняла голову и коротко фыркнула. Олегу тут же предложили вечером «Приходи на дубки, а потом погоняем, посмотрим». И объяснили, что дубками называют с незапамятных времен сложенную за клубом здоровенную поленицу, возле которой по вечерам собирается молодёжь средний воздух такая воно танцы ещё не пускают а дома сидеть уже скучно Потом пошёл обычный трёп про кино странно было слышать разговоры о древних фильмах как о навинках ещё искупались и позагорали кто-то заговорил про Кобы, все мальчишки горели желанием туда попасть чтобы сражаться за бардачей Фиделя Кастра и говорили о войне как о приключении ярком и красивом Олег подумал что может быть многие из них и вправду будут воевать в разных там в Африках и Азиях Что тогда они будут думать про войну. Зелицы рыгот председателя со слов взрослых это было ясно, как кто-то из ребят спросил Валентину, собралась ли её мама выставлять кандидатуру на пост. Олег насторожился, но разговор не имел продолжения. Наконец Валентина поднялась и начала одеваться, бросив Олегу: "Едешь? Я тебе сад покажу. Э, э, ты секретных мест не выдавай". Крикнул кто-то. "А то он нас всех обыграет запросто". К счастью, Олег успел уже влезть в джинсы, когда на пляже появился уже немолодой человек в милицейской форме, тоже чудной, старый, и его поприветствовали чуть ли не хоровым. «Здраясь, Миха Митриевич!» с добродушной улыбкой отмахнувшись, мент подозвал Валентину и негромко сказал ей. Олег слушал только потому, что специально слушался. «Матери, скажи, я проверю, как она просила, только зайду после выходных». Дружок мой пока в отъездах, после чего разделся и задумчиво спросил – За коритьбой. Ответом ему были повёрнутые затылки и гробовое молчание. Ой, ёлки. Восхитился им Вент. На пляже ни у кого курива нету. Окончание этой сцены Олег не видел, они с Валентиной уехали. А что у вас там за игра? поинтересовался Олег, когда они проезжали мостик через овраг, над не которого тёк ручей. Валентина поехала другим путём, не так, как они ехали сюда. Потом объяснил. Покачала головой девчонка и спросила: "Ты не обиделся, что я тебя обогнала?" "Нет", искренне сказал Олег. "Ты круто плаваешь, как чемпионка мира. А ты научишь меня приёмчиком?" "Или нельзя?" "Покажу", пообещал Олег, "чтоб всякие дубы не доматывались. Знаешь, Валентина вдруг моргнула и быстро удивлённо попросила: "Повернись боком, ну, лицом боком". Олег повернулся в профиль. "Что такое?" "Ничего". даже немного испуган, но ответил Валентине, потом призналась: "Ты так на Ленку похож". "На кого?" ужаснулся Олег. К счастью, Валентина приняла его растерянность за обиду и, естественно, для мальчишки, которого сравнили с девчонкой, и поспешила: "Ну, просто похож, ну, на подружку мою, которая в Воронеж ехала, немного похож. Это ж ничего страшного". Она заметила, что Олег похож на его собственную мать. Вот это навороты. подумал Олег. Я ведь еду по тропинке с девчонкой, которая не вот вам публике, она не умрёт, чем бы это для него не обернулось. Такого решения Олег почувствовал себя мужественным, сильным и ловким. Но таким он чувствовал себя недолго. Из-за поворота появился сажник. Олегу хватило одного взгляда, чтобы осознанно выпустить руль, выбравшись из двух зом меньше и рухнуть в маленник. Возясь там, он слышал звонкий голос Валентины. Здравствуй, князь. Но неразборчивый ответ лесника из кустов Олег выкрапался только тогда, когда сатник скрылся за поворотом. Валентина смотрела удивлённо. Чувствуя себя полным придурком, Олег пробормотал: "Кочка это там, на, на тропинка. А это кто проехал?" "А э, лесник, князь", сказала Валентина. Сказала, как говорят о привычном и обычном предмете на местности, который помнишь, сколько себя В приметном камне, в старом доме, памятнике. Ага, вякнул Олег и предложил. А давай на перегонки до морфинки. Давай, загорелась Валентина. Десять десятых и рванула с места. На лесных тропинках Олег вырвался вперед. Лидировал он и потом на вражеских склонах, но когда началась дорога через поля, зил девчонки вырвался вперед с легким шорохом. Казалось, он не идет, а летит в воздухе. Швейцарец Олега проигрывал и к деревне мальчишка пришёл почти на полкилометров власти. Но Валентина не стала смеяться, наоборот, с завистью сказала: "Ну, он у тебя такой вёрткий, по-прямой фигня, а так бодрый на этими словами Олег показал несколько триаловских фокусов с ездой по бревнам, прыжками на пеньке, обратно на одном колесе, разворотами на месте. Валентина, придерживающая велик, оценила: "Э, сегодня нам трудно придётся. Вот слушай, как мы играем. Правила игры казались простые. Когда начинало темнеть а в школьном саду и вообще наступала ночь на его аллеях и дорожках разворачивались баталии. Велосипедисты гонялись друг за другом, караулили в засадах и стремились к одному. Надо было догнать противника, пнуть его своим передним колесом в зад, но так, чтобы не вылететь из седла самому и не свалить его. Короче, как в сериале про горца. В конце останется только один. Победилённые между тем разводили где-нибудь костёрчик. пекли картошку, которую съедали все вместе. Олег и Валентина немного потренировались, а потом отправились в яму для прыжков. Девчонке надоело гонять на велике, и она прилипла Олегу с требованием показать приёмчики. Отнекился Олег не стал уже потому что, ну, короче, он сам себе не совсем в этом признавался, но вот так позиция с Валькой оказалась очень здорово, но ну, короче, да. Ну, кроме того, она оказалась понятливой ученицей. Скоро уже Безошибочно быстро проводила полдесятка простеньких, но достаточно эффективных приемов. Потом Валентина заявила, что можно особо не спешить съездить домой на три десятых, не быстрее, чтобы поесть. Что за цифры? Десять десятых? Три десятых? Олег подферсовался, когда они неспешно ехали к школе. А ты тайну трех океанов читал? Вопросом ответила Валентина. Фильм смотрел, неожиданно вспомнил Олег. «Фильм – это фигня!» Разочарованно помотала головой девчонка. «Книжка в сто раз лучше!» «Это там так было со скоростью подводной лодки, пионер!» «Чем быстрее, тем больше десятых!» «А десять десятых – полный ход, понял?» «Понял!» – кивнул Олег. «А твоя мама не будет против?» «Я же у вас уже сегодня лопал!» «Кажется, не столовая!» «Моя мама?» – возмутилась Валентина. «Не скажет!» «Тебе что, выконовку из-за еды тащиться, как к неродному?» Моя мама Фронтавичка, она, если что, кому угодно в любой беде поможет, не то, что накормить. Её председателем хотят выбрать, ой, расхвасталась. Они подъехали к школе стыло. Ещё утром, точнее, днём, Олег заметил, как странно выглядит летняя школа с её пустыми, загадочными коридорами, классами. И подумал тогда, что не согласился бы жить здесь. Но всё просто жутко, наверное. Да и обидеть может любой школа. Так глубоко в саду, что к речи не дозовешься. Живут-то девчонкой, пусть решительно смелая, но женщина. У мамы гости, прервала размышления Олега Валентина. И точно, остановившись, Олег услышал мужской голос, быстрый, напористый. Именно вам, вам, Вера Борисовна, у вас же все шансы, товарищ. Муржик смотрит на колхоз как на овощину, как на свое имение. И, к сожалению, это следствие нашей собственной близорукой кадровой политикой травоядности, как было верно сказано на 12-м пленуме ЦК КПСС. «Дело в том, что он молодежь, просто выживает из села!» вмешался другой голос, совсем молодой. «Я не говорю, что у него на новые машины денег не допросишься, я этого не говорю! Но он создает невыносимые культурные условия, у него за клубом сбоку припеха хвост надоедливый!» Середина шестидесятых, наша страна шагает вперед семимильными шагами, сказки делаются повседневностью, а в клубе танцуют под патефон. Чуть ли не под фонограф Эдисона, я ведь приходил к нему, я сто раз к нему подходил, когда знал, что и деньги есть, и деньги даны. Если ты думаешь, Сень, что я брошусь покупать вам магнитофон и усилители в первую очередь, слегка насмешливо ответил женский голос. Олег узнал голос Петти Веры. Да Аллах с ним, как говорят трудящиеся в Востоке. Я не о частностях, я о состоянии дел в целом Вера Борисовна. Но таково, что молодежь разбегается, и не столько на ударный строй, как в этот надутый клуб. Сеня, Сеня. У коризненного мешался первый голос. Хорошо. Как этот близорукий товарищ опортует в роковом партии? Не на стройке, а просто бегут за позорным для советской молодежи длинным рублем. Голоса удалялись по главной аллее.